Глава третья. Неуклюжие. В том лесу, где жили Виндюка и Савенок, зима была хоть и снежная, но довольно теплая. Без лютых морозов, когда дышать тяжело, хоть вой. Напротив, погода располагала к длительным прогулкам. И друзья часто целыми днями бродили по лесу. Как-то раз они вышли к реке и заметили, что она словно бы остановилась. «От чудеса!» – сказал Савенок. «Это лед. Редко, но он бывает на реке». Но он недолго не продержится. Завтра опять потеплеет, и он растает. И река будет, как раньше, — ответил Виндюка. Он не первую зиму наблюдал за тем, как останавливается и снова начинает бежать река. Но на этот раз Виндюка ошибся. Лед не таял. ни на следующий день, ни через день, а напротив становился все крепче и крепче. Савенок каждое утро тянул Виндюку посмотреть, что случилось с рекой, и они наблюдали, как лед становился все толще и толще. «А как ты думаешь, он прочный?» — с сомнением в голосе спросил Савенок. «Не знаю. Можно проверить». Виндюке было страшновато. Он осторожно спустился к самой кромке реки и тронул лед. Маленькой желтой лапой. Твердый, но прочный ли, не знаю. Словно бы про себя пробормотал Виндюка. Савенок зорко следил за тем, что делает его друг, и переживал ужасно. Ему казалось, что вот-вот Виндюка провалится в реку, а ведь он же не умеет плавать. Но осторожный зверек плавно перенес вес С одной лапы на другую И очутился на льду. Он стоял И всматривался в необозримый простор реки, Застывший, как идеальное зеркало. Затем Виндюка сделал несколько робких шагов и вдруг поскользнулся и шмякнулся на спину. Прочный, но скользкий, заметил Виндюка. «Думаю, что ты тоже можешь спуститься!» Позвал он Советка, пытаясь подняться на все четыре лапы. «Но лапы...» Неумолимо разъезжались И он плюхался то на спину, то на живот запутываясь в хвосте И хотя со стороны можно было подумать, что Виндюка борется с рекой Ему самому казалось, что он с ней играет «Ты что, плачешь?» – испуганно спросил Совенок. Но Вендюка не плакал, он смеялся и краснел от удовольствия и восторга, становясь все больше и больше. Но река честно держала его, раскручивая на ледяном катке. Барахтаясь, осторожный и обычно Вендюка не заметил, как на другом берегу Появились люди. Они крались вдоль заросшего сухим камышом берега, выставив ружья и целясь в необычного крупного зверя. Охотников было двое. Один из них, невысокого роста, с большой бородой в камуфляжном костюме, был ну, бывалым, опытным, прям таки лесным человеком. Охоту обожал. И как только разрешали промысел, он сутками напролет проводил в лесах. Его приятель и охотником-то никогда не был. И вообще в лес с ружьем попал в первый раз в жизни. Приехал в красивой, зеленой городской куртке, которую уже успел порвать о сучок. И больше всего боялся подстрелить себя или друга. Почти ничего вокруг не замечал, а увидев зайца, испытал к нему такую жалость, что как будто бы так случайно толкнул под руку товарища, чтобы зверюшка успела скрыться. Охотники залегли в камыши и навели ружья. Ну, точнее, навел только один бородатый, а второй... Ошалело шалело смотрел на красного, огромного и пушистого виндюку, катавшегося по льду, и удивлялся. Слышь, Юрец, а чуть за зверь такой! Зашипел на приятеля охотник. Спугнешь же! Кто его знает, что это такое? Только посмотри, какая туша да, Я никогда такого не видел! А может, он в «Красной книге»?» Юрец опустил ружье, достал бинокль и пригляделся. Что он думал, было непонятно, поскольку борода закрывала все лицо, кроме глаз, а бинокль закрывал все остальное. Ха. Странное оно, однако, да? Охотник ничуть не жалел красного зверя, но попасться егерю с запрещенным трофеем было слишком опасно. Такую добычу не спрячешь, а потерять лицензию и право охотиться было бы крайне обидно. «Ладно, Вадим, не будем рисковать». И он также тихо стал отползать, поскольку, не зная характера и повадок животного, опасался нападения. Так бы и не узнал никогда Вендюка, что его катание по льду видели люди, если бы не сломанная ветка, которая хрустнула под ногой Вадима, проломилась, и тот, потеряв равновесие, покатился под берег, как на санках, стараясь схватиться руками за высокую траву, торчащую из-под снега, но ничего не получалось. А ружье, которым Вадим зацепился за какую-то корягу, Ухнула выстрелом, громким и страшным, перепугавшим всю округу. От звука выстрела Виндюка вздрогнул, Савенок взвизгнул. Но самым страшным был не звук, а то, что по глади реки на Виндюку с воплями неслось какое-то немыслимое зеленое существо. Но это, конечно же, был Вадим. «Самый неудачливый охотник в мире!» А орал он от того, что был точно уверен в том, что его съест огромный красный монстр, съест прямо с порванной курткой, а у него даже не было ружья, которое так осталось висеть на предательской коряге. Вадим катился по льду и кричал! Но в ту секунду, когда он доехал до Виндюки... Вместо красного монстра он увидел маленького желтого зверька с огромными испуганными глазами и пушистым хвостом. От удивления горе-охотник упал и растянулся на льду. А виндюха не мог даже пошевелиться от удивления и ужаса. Они вот так сидели и смотрели друг на друга, даже не зная, как поступить. Виндюка вглядывался в большие серые глаза Вадима, в его всклокоченные волосы — шапку он где-то уже успел потерять — в красные уши, щеки и, наконец, подумал, что, хотя он почти ничего не знает о людях, этот экземпляр выглядит немного нелепым, но добрым. <звы> Вадим же ничего не знал о Венюке, но и тот казался милым и неопасным. Его даже хотелось обнять, и погладить по желтым, пушистым ушам. И Вадим, повинуясь порыву, протянул зверьку руку. Виндюка обнюхал руку, как это делают все нормальные звери в мире. Рук пахло етой, цветами и смешными болтушками. Последний запах может определить только вендюка. Он вообще способен выделить запах, например, грустных глаз или запах стыдливого румянца, потому что он очень чувствительный. И очень умный. А тут, принюхавшись, он определил именно так. Смешные болтушки. «Дружок, а ты кто?» Спросил Вадим, словно ожидая, что Виндюка ему ответит. Но у зверей не принято разговаривать с людьми, поэтому ответа не последовало. Совенок, спрятавшись в сугробе, боялся пошевелиться. Папа и мама рассказывали, как опасны люди, что встреча с ними может привести к самым неприятным последствиям, и что прадедушка попал в плен и прожил всю жизнь в кошмарном месте под названием зоопарк, где все птицы живут в клетках. Савенок не знал, за кого сильнее бояться, за себя или за друга, потому что боялся, вообще зажмурившись. А Виндюка, Виндюка за себя не боялся, но вот за Савенка переживал сильно, потому что тот еще совсем маленький и впечатлительный, да и случись что, родители с ума сойдут, и от гнезда ему отходить слишком далеко нельзя. А от этого сероглазого человека в зеленой куртке очень пахнет приключениями. От всего, целиком. А это наиприятнейший запах на земле. У Вадима промелькнула в голове мысль. Он отмахнулся от нее, но она вернулась. И уже настойчиво свернулась калачиком внутри головы. Мысль была непростая, ответственная и серьезная. Я не знаю, кто ты, но может пойдешь со мной? Вадим предложил это Виндюки, сам до конца не понимая, что он делает. У меня дома живут две девочки, которым ты мог бы очень понравиться. Правда, у меня дома живет еще одна взрослая и не очень девочка, скорее тетя, которой ты можешь не понравиться. Но вдруг, а? Вадиму показалось, что зверек. обдумывает его предложение. А так оно и было на самом деле, поскольку Виндюка взвешивал все за и против. С одной стороны, он должен оставить Савенка, но тот не одинок и совсем скоро вырастет и полетит обзаводиться семьей. Хм, а с другой стороны, приключения и две неизвестные девочки, но может Это именно они, веселые болтушки, которыми пахнет от зеленого человека. Виндюка сделал шаг навстречу к Вадиму. Совенок наблюдал за ними, не совсем понимая, что же происходит. Он видел, как Виндюка подошел к высокому человеку в зеленой куртке. Тот поднял его на руки и медленно, постоянно подскальзываясь и неуклюже балансируя, пошел к противоположному берегу. Слезы катились у совенка из глаз. Он ничего не видел. Ничего не слышал. Он даже не заметил, как прилетел папа сова, перенес его в гнездо. Почему же он ушел? Все думал и думал совенок. Почему он оставил меня? Разве могут друзья вот так вот поступать? Вот я бы, я бы никогда не оставил бы его. Может, его заставили? Но Виндюку никто не заставлял. И если бы он захотел, то смог бы, скорее всего, сбежать от человека. Но иногда соблазн пережить приключения бывает сильнее всего даже дружбы.